Глава восьмая Суббота Несмотря на то, что к завтраку она спустилась рано, Джо потеряла права на угловую кабинку. Теперь там помещалась газета и сидеющая макушка с очень короткой стрижкой. Иногда из-за газеты появлялась рука в поисках чашки и снова исчезала за бумажными страницами. «Вы можете позавтракать в кухне, если желаете», — предложил Бен. Джо уселась на барную табуретку. «Спасибо, но и здесь хорошо». Она планировала жить в этом городе, так что невозможно было всё время прятаться от его жителей. Даже если она начала бы сравнивать каждого посетителя со своими воспоминаниями о тех, кто слушал здесь речь Сида в ту ночь... Да, в ту ночь, когда его убили. Труп Сида стал вторым, который ей довелось увидеть. Первым было тело её матери, что не было удивительно. Но ожидание вовсе не сделало происходящее менее сюрреалистичным. Она сидела и ждала скорую пытаясь побороть те угрожающие ассоциации, которые своим цветом и текстурой вызывало тело. «Мёртвая плоть выглядит, как старая пластмасса», — подумала она, «как желтеющие клавиши у старых компьютеров в кабинетах её средней школы». И вот теперь старые пластмассовые вещи к её ужасу вызывали у неё в памяти воспоминания о мёртвом теле. И как раз в этот момент Бен поставил перед ней тарелку с завтраком. «Я помню, вам не нравится фасоль», — сказал Бен. Джона бросилась на яичницу, держа вилку в одной руке, а телефон, в котором она искала информацию, в другой. «Бен, а что вы знаете о семье Ардеморов?» — спросила она. «Я тут нашла информацию про Ричарда Ардемора», Больше про его сады, впрочем. Не так уж много про его сына Уильяма, разве что он женился на девушке из семьи фабрикантов. Поиски по имени Гвен Дэвис так и вовсе труда не составили. Напротив, результатов оказались тысячи ссылок. «Интересно», — подумала Джо, «а не наткнулась ли она на самое популярное имя Уэльси?» «Я много и не знаю. Только то, что там никто не жил» так что молодёжи там было раздулье. «Да уж, вечеринки мы там закатывали, будь здоров», — сказал Бен краснее. «Музыка, выпивка, вы же знаете». Джо не знала. Джо была не из тех, кого приглашают на вечеринки, и не из тех, кто ходит туда, если приглашают. Но она улыбнулась, всем видом показывая, мол, само собой. Да, дядя Эйден и её мать определённо не заботились о том, что происходило в поместье. «И что, никакого местного колорита? Никаких сплетен?» — спросила она. «Семья уехала в 1908 году, и с тех пор в поместье никто не жил?» «Было немного наверняка, когда они уехали», — сказал Бен. «Людям нелегко пришлось, тем, кто там работал. «Почему?» — спросила Джо. Бен потёр подбородок. «Сложно объяснить. Всё-таки попробую. Смотрите, в таких местах от тех, кто владеет землёй, ждут, что они будут заботиться и о земле, и о людях, что на ней работают. Ответственность, в общем. Но это было поколение так два назад». «А, ты про жизнь?» «А она-то, может, про привидение какое-нибудь спрашивает?» — сказала Тула. Она подсела к Джо, не снимая фартука, и попросила Бена сделать ей кофе. «Да ладно, я просто хочу знать, кто изображён на картине», — вздохнула Джо. Хотя в «Привидении в поместье» было своеобразное литературное очарование. «Я всего лишь один раз посмотрела на ту женщину». Но я на 90 процентов уверена, что она родственница со стороны Гвен. «О, ты про ту загадочную женщину. Расскажешь нам про неё?» — засмеялась Тула. Джо слегка поёжилась в предвкушении. Что уж было притворяться. Она надеялась, что наконец-то ей будет с кем поговорить о картине. Что ж, я пробовала поиск по имени, но без особых успехов. Так что я начала искать художников-портретистов, которые могли бы работать по найму в этой местности около 1908 года, — она указала на телефон. Как оказалось, тут в начале XX века писали художники всех разновидностей. Например, Питер Брук. Он знаменитый, но стиль не тот, да и работал он позднее. Питер Брук, 1927-2009. Английский художник, наиболее известный своими пейзажами. Его прозвали «пенинским художником-пейзажистом». Потом ещё «Барбизонская школа пейзажа» и «Джон констебл «Барбизонская школа» — группа французских художников-пейзажистов. Имя школа получила по названию деревни Барбизон в лесу Фонтенбло, где длительное время жили Руссо, Миле, и некоторые другие представители группы. Джон Констебл. 1776 год, 1837 год. Английский художник-романтик. Наибольшую известность ему принесли пейзажи, в частности с видами окрестностей Сафолка, откуда художник был родом. Картины Констебла прославили местность близ его дома. «Детхэмвейл», vale, которую с тех пор называют «Край констебла». Это он сказал, что картина — это чувство. Но если брать во внимание цвета и композицию, то, я думаю, похоже на Огастеса Джона. Огастес Эдвин Джон, 1878 год, 1961 год. Валейский художник. Некоторое время считался самым важным художником, работавшим в Британии. «Возможно, это не так, но его мазки с характерными штрихами, плюс его картины так психологичны...» «Попридержи коней, милая!» — усмехнулась Тула. «Я думала, ты редактор, а не искусствовед!» Джо снова почувствовала, как краснеет, и закрыла рот. «Ты опять перестаралась!» сказал ей внутренний голос голосом тони отвали на хрен сумела ответить джо я просто провожу свое исследование робко сказала она тула заглянула ей через плечо ты все это узнала из телефона ноутбук остался в номере сказала она с четырех часов утра она уже прочитала примерно сорок тысяч слов об искусстве Пенинах, Ричарде ардиморе и великом множестве Дэвисов. Если меня снова пустят в поместье, я смогу увидеть, похожи ли портреты на первом этаже по стилю на наукраденной. То есть я ищу связи между женщинами на портрете и семьей Гвен Дэвис в Уэльсе. Но это уже реверс-инжиниринг. Реверс-инжиниринг. Обратная разработка. Обратное проектирование. Обратный инжиниринг. Исследование некоторого готового устройства или программы, а также документации на него с целью понять принцип его работы. Например, чтобы обнаружить недокументированные возможности, сделать изменения или воспроизвести устройство, программу или иной объект с аналогичными функциями, но без прямого копирования. Тула выпила кофе и подперла рукой свой широкий подбородок. «Да ты никак зациклена на этой картине?» — спросила она. «Что ж», — подумала Джо, «проявление жгучей одержимости можно было и так назвать». И таких проявлений было немало. Четыре года она собирала все, что вышло из-под пера «Найо Марш», или же было написано о ней. «Найо Марш. 1895-1982» новозеландская писательница, автор детективов. Вся информация о том, как Джереми Брэд в течение 16 месяцев вынашивал роль Шерлока Холмса. Джереми Брэд, 1933-1995. Британский актер театра и кино. Сыграл в 41 эпизоде сериала о Шерлоке Холмсе. «Гранада телевизион» 1984-1994. Ее всепоглощающая любовь к литературным романам и секретная, немного постыдная страсть к сериалу «Вальтрон». «Вальтрон» — название двух составных гигантских роботов и название аниме-сериалов и серии комиксов про каждого из них впервые появился на экранах в 1980-х годах в Японии в сериалах «Хякюдзо Огулайн» и «Кико Кантай Дайрага Фифтин». Американская версия объединила эти два сериала в один «Вальтрон. Защитник вселенной». «Может, и зациклена немного», — сказала Джо. «Но ведь это загадка, не так ли?» «Женщина со странными глазами. Кто же она такая? И почему ее портрет не был на первом этаже с двумя другими, хотя место там есть? И почему ее украли? Все это не имеет смысла, и это же меня жутко волнует». «Что ж, узнать, кто она такая, может быть, не так и сложно», сказал Бен, собирая тарелки. Вам лишь нужно найти кого-то, чья семья живёт в городе с незапамятных времён. Ах, милая, тогда тебе нужна Роберта Уилкинсон. Но это не просто. Тула снова улыбнулась, будто солнце просияло. Она заведует музеем и рада доложить, что Роберта знает свою родню до тринадцатого колена, и все как один жили здесь. Джо аж слегка подпрыгнула на табуретке. «Боже, у вас тут есть музей?» «Конечно, но не следует ожидать чего-то сверхценного», — предупредила Тула. «И навряд ли она открывает музей на выходных». Джо обернулась и осмотрела зал. Мужчина, что занимал угловую кабинку, уже встал. Их взгляды встретились. Она успела подумать, ждал ли он этого момента, словно барный завсегдатый, перед тем, как наброситься на другого посетителя. Впрочем, он направлялся к ней. Джо засунула в рот последний кусочек тоста и беззвучно умоляла, «Не говори со мной, только не со мной. Очевидно, это сработало». «Тула Бирн?» — спросил мужчина, прячу улыбку в усы. «Могу ли я поговорить с вами?» Тула ответила в своей приятной манере, увлекая джентльмена за собой к стойке регистрации. Джо одновременно почувствовала и облегчение, и смущение. Она не была совсем уж бездарной в плане общения. Вообще-то она полагала, что стала справляться с подобными беседами гораздо лучше. Просто этих разговоров за последнее время было предостаточно. А еще ведь нужно было сделать звонок в фирму Файнс и сыновья насчет крыши. К десяти утра Эндрюс, Гридли и Грин сидели за своими столами, попивая кофе из больших кружек и поедая булочки. Флит опастывал. Зайдя в участок, он уселся в углу, аккуратно разложив плащ на коленях и удерживая при этом фарфоровую чашку, еще и на блюдце вероятнее всего, чашка его снабдила кора, так как последний чайный сервис приказал долго жить еще в те времена, когда Маккадамс служил констеблем. Все пили кофе или чай из бумажных стаканчиков или щербатых кружек. Маккадамс закрепил фотографии на доске с помощью магнитиков. В основном это были изображения с места преступления: тело и все вокруг него. А еще криминалисты наснимали двери и подоконники. И это не было похоже на сериалы BBC, как предположила Джо Джонс. Хорошо, не вполне похоже. Еще одну фотографию он держал в руках. Изображение Дерринджера, этого немецкого пистолета. Мы так и не обнаружили орудие убийства. Полицейские обыскали территорию поместья, но в данный момент... «Мы исходим из того, что пистолет все еще у убийцы», — сказал МакАдамс. Затем он пригласил Флита выступить с речью. Флит, как обычно, приветственно и учтиво кивнул и посмотрел на присутствующих, заложив руки за спину. «Пистолет Деринджер, производства Германии, также известен под прозвищем МОПС. Обратите внимание на четыре ствола. Проходные отверстия слишком малы для 22-го калибра. Так что пули для него выпускают по спецзаказу в ограниченном количестве. Мой коллега, работающий со старинным оружием, уверяет, что подобных экземпляров мало. Учитывая год выпуска и количество, навряд ли мы имеем дело с незарегистрированным оружием. Он подождал, пока МакАдамс прикрепит фотографию к доске и продолжил. Именно эта модель была изъята при обыске в Йорке. Что ж, убийца имеет доступ к старинному пистолету, который мы не можем быстро отследить, спросила Грин. Именно так, согласился Флит. Гридли вытащила из-за уха карандаш и постучала им по столу. Может, это из коллекции или достался кому-то по наследству, задумчиво произнесла она. «У кого бы этот пистолет ни был, у него может быть и другое оружие с регистрацией». «Уже иду в этом направлении», — сказал Эндрюс. «У меня тут список разрешений на оружие по всему графству. Пока мы тут разговоры разговариваем, и над этим тоже работаем». МакАдамс одобрительно кивнул. «Хорошо, но учтите, было только три выстрела, а пуль четыре. Даже если требуются особые пули». «Мы должны принять во внимание, что подозреваемый вооружён и опасен». «Это если у нас есть подозреваемый», — подытожила Грин. Флит по-военному развернулся к ней. «Подозреваемых всегда хватает. Просто в данный момент нет идей, кто бы это мог быть». «Да, поправки Флита всегда были по делу». «Но как же бесило то, с каким видом он их произносил?» — напыщенный козёл макадам Адамс предвидел, сколько всего ему позже наговорит Шейла. Он решил увести разговор по другому направлению. Разумно предположить, что Сид знал убийцу и пригласил его или ее войти в дом. И при этом дверные ручки, бутылка виски и второй стакан были протерты. «Действовали с холодной головой и не теряя самообладания», — сказал он. Тем не менее, на месте преступления много отпечатков и следов ДНК. МакАдамс взглянул на Флита, прежде чем продолжил. Детектив-инспектор Флит обнаружил след от резиновой подошвы на месте, где прежде был ковер. Это значит, кто-то наследил там после того, как увезли тело. Мне нужно знать, кто побывал там, не надев при этом бахилы. Криминалисты говорят, это не их следы. Это заявление было встречено молчанием и ничего не выражающими взглядами. «У кого-то еще мог быть ключ?» — спросила Грин. «Кроме тех ключей, что были у Сида». Мак Адамс еще раз мысленно сделал зарубку в памяти. Нужно забрать комплект ключей у Руперта. Не до того было, пока он тут выступал в роли водители для Флита». «У Джо Джонс есть ключи, как нам известно», — сказал Эндрюс. «Правильно. И на ночь убийства у нее нет алиби», — парировал Флит. «Как нет его, позвольте добавить, и у Тулы Бирн. Я беседовал с ней сегодня утром». «Но Тула была с Беном», — сказала Грин. «Я установила, что они были вместе и не покидали «Красный лев».» Флит едва ли удостоил ее реплику легким кивком. Тула закрыла бар и поднялась в спальню, а Бен в это время уже спал как убитый. Тула утверждает, что она легла сразу после полуночи, а это значит, что поручиться за Джо Джонс она может только до этого времени. И, как вы сами сказали, у нее есть ключ. Все присутствующие задумались насчет данной информации. МакАдамс, конечно, считал саму мысль о том, что Тула, или Джо, могла преследовать Сида, довольно абсурдной. Но выскажи он это, и его тотчас обвинят в предвзятости и необъективности. Снова. «Хорошо, берем в разработку», — сказал он спокойно. «Это не обязательно делает из них подозреваемых, но нам нужно проследить, чем были заняты в тот момент все» включая более близких Сиду людей. Его мать умерла в прошлом году в доме престарелых, у неё диагностировали деменцию на ранней стадии. Он не счёл нужным напомнить, что отец Сида совершил самоубийство, когда тому было девять лет. У Сиды нет братьев и сестёр, а вот бывшие жёны есть. Грин прикрепила ещё две фотографии. Его вторая жена Лотте... И третья — Оливия. Они родные сёстры, весьма горластые особы. Час назад заявились в участок, требовали, чтобы им выдали тело Сида. Мак рассмотрел фотографии. У одной были ярко-рыжие волосы, почти красные, а у другой — густая чёлка и короткая стрижка на тёмных волосах. Было очевидно, что они родственницы и не лишены привлекательности. «Значит ли это...» «Что они и на наследство претендуют?» — спросила Гридли. «Не знаю», — вздохнула Грин. «Но ты их можешь спросить. Они точно сюда вернутся. Хотят, чтобы церемония прошла в церкви Святого Георгия, типа завтра». «А что там по первой бывшей?» — спросил МакАдамс. Прошло уже немало лет, и единственное, что он помнил о ней, было то, что сит не уставал повторять. В постели она дикая. «Звать Элси Рэндалс. Ещё не выяснили, где она живёт». Гридли умолкла, её телефон зажужжал, и она извлекла его из кармана брюк. «Подождите, это насчёт денег Сида. Дайте-ка в почту». «Хорошо», — сказал МакАдамс. «Нам уже нужно что-то реальное». Пока они были в ожидании новости, флит сделал знак и понизил голос, будто собирался выдать какую-то тайну. «Скажите, МакАдамс, а что там с этой украденной картиной?» «Мисс Бирн говорит, что это из-за картины начался спор Сида и мисс Джонс в пабе». «Не вполне так», — возразил МакАдамс. «Его уволили» и я бы не стал называть это спором». «Босс!» — прервала их разговор Гридли. «Вот же дерьмо! Простите, просто взгляните на эти отчеты из банка». Она развернула к ним монитор для лучшего обзора, отпихнув в сторону ворох бумаг. Мышкой выделила строки. Это были ежемесячные переводы по пять тысяч фунтов. Каждый месяц Когда это началось? — Пять лет назад, с мая, — сказала Гридли, пролеснув вниз. — А это почти в то же время, когда он стал работать в коттедже, — сказала Грин. И Эндрюс усмехнулся так, что это было даже слегка непристойно. — Чёрт его дери! Или рынок аренды взлетел выше, чем можно подумать, или то, что кто-то ему платит по 5000 смахивает на взятку. «Взятка или шантаж?» МакАдамс посмотрел на Грием. В памяти всплыл картофель с соусом карри. «А вот и странности пошли», — сказала Гридли. «Деньги поступают на счет, а потом выводятся небольшими, менее подозрительными суммами. Но все сходится. Наличка? То есть абсолютно все поступления за наличный расчет?» «Так и есть» сказал МакАдамс, просматривая документы. «Чёрный нал, всё как всегда». «Иногда суммы менялись, но и они поражали, не говоря уже о шокирующих пяти косарях». «Да, он определённо зарабатывал, но где-то в другом месте». «Три вопроса», — сказал он. «Кто платил Сиду? За что? И кому платил сам Сид?» «Сто процентов, что деньги грязные» выдохнула Грин. «Да, похоже на наркоту, знаю, что так. Но мы проверили его квартиру и коттедж с собаками и щейками, всюду чисто. Если бы это были наркотики, что-то донашлось бы». МакАдамс дотронулся до подбородка. «В Аббингтоне можно было заработать и по-другому. Например, азартные игры». А ещё он припомнил, что несколько лет назад в Йорке и Нью-Касле Взяли шайку автоугонщиков. Вот уж где они денег подняли. Однако пять тысяч фунтов были весьма кругленькой и неоднозначной суммой. Давайте вернемся к идее о взятке. Гридли, проследи, точно ли суммы, что снимает Сид, совпадают с поступлениями. Может, он получает свою часть и проигрывает ее? И о других поступлениях тоже дай знать. Вдруг это всё же арендная плата? А это уже кое-что. Будет нелегко разобраться, босс. Не всё можно отследить. Она снова пролистала документы. Чёрт, а ведь неплохие деньжата -то поднимал. Точнее, поднимал бы, если бы всё не тратил. МакАдамс посмотрел в монитор. Отчёты по кредитке вели на сайт онлайн-казино. Эти факты о Сиде не были ни для кого секретом. Но Гридли была права. Если предположить, что все остальные деньги поступали от аренды коттеджа, то на жизнь этого хватало с избытком. Неудивительно, что он так переживал, что деньги от него уплывают. А теперь посмотри, что можно накопать на Лейна и Селькерка. Состояние их счетов. Только тихо, пожалуйста. Они заявляют, что от поместья нет дохода. Но тут разнорабочий поднимает несколько тысяч в месяц, и плюс к тому все эти непонятные наличные. «А что по жёнушкам? Мне их доставить сюда на допрос?» — спросила Грин. Макадам потёр подбородок. Им нужны были похороны. Что ж, идея неплохая. Всё лучше, чем держать Сида в морге. А так, со скорбящими удастся поговорить». «Нет, не сейчас. Лучше пусть выдадут им тело для похорон». «Уже сделано», — сказал Эндрюс. «О, а что с коттеджем? Это мисс Джонс уже спрашивала насчет него». Мак Адамс посмотрел, как его подчиненные устремились выполнять свои поручения, прекрасно понимая, что и Джарвис Флит ждет указаний. «Что ж», Когда-то и безупречно вежливый гетеросексуал может пригодиться. «Сообщите Джо Джонс, что она может возвращаться в коттедж. Мы с Флитом собираемся допросить Селькерка и его партнёра», — ответил МакАдамс.